Апрель. Хоронить отца на престижном Березовском кладбище не разрешили. Оно считалось закрытым. Исключения делались только для высоких чинов, по особым письмам. Вот если бы инженер Петров успел умереть начальником экспериментального цеха, тогда конечно. А теперь чего же? В похоронном бюро матери предложили компромиссный вариант. Крашенная девица-агентша бодро сказала, «Если у вас на Березовском найдется родственная могилка, усопшего можно кремировать, а урну захоронить в этой могилке». Родственная могилка была. дяди Сережа, маминого брата. Мать вздохнула и согласилась. Потому что открытое кладбище располагалось, бог знает где, в болотистом лесу. Егор стоял рядом с матерью и смотрел, как девица-бойка давит кнопки калькулятора, подсчитывает погребальные расходы. И думал, что в этой конторе не чувствуется ничего похоронного. Наоборот, солнечно, цветочки на подоконниках, разговорчивые тетушки за столами. На стене плакат салы Пугачёвой Пугачевой и кинолентами, такой же, что висел в таверне. Крематорий тоже не вызвал скорбных ощущений. В зале, с неяркими светильниками в виде факелов и тяжелыми бронзовыми решетками на дверях, пахло чистым холодным камнем, как в вестибюле Большого музея. Голоса звучали сдержанно и деловито. Молодая красивая женщина-распорядитель в черном костюме, похожа была на экскурсовода. Егор не испытывал никакого горя. Грустное сожаление, даже сочувствие к отцу, пожалуй, было. Потому что умер Виктор Романович в несчастье с сознанием потери поражения. Впрочем, умер спокойно, без приступов и врачей. Не проснулся утром, вот и все. Жаль, конечно, было Егору плачущую мать, но Алина Михаевна плакала не сильно, держалась твердо, и это нравилось Егору. Людей на похороны собралось немного, произнесла несколько суховато-печальных слов женщина-распорядитель. Выступил Пестухов, сказал, что Виктор Романович был вечным тружеником, и что бы там ни говорили, а цех построил он. Жизнь сложна и часто ставит людей в такие обстоятельства, в которых не всегда и не каждый может найти правильный выход. Жертвой таких обстоятельств стал и Виктор Романович. Но эта же самая жизнь, в конце концов, расставляет все по местам. Со временем воздастся и памяти товарища Петрова. А лучший памятник — это все тот же цех. Больше никто не говорил. Молча прошли по кругу у постамента с гробом. У Егора так ни разу и не намокли глаза. И даже когда женщина распорядительно нажала похожий на автомобильный переключатель скоростей рычаг, и гроб, заострившимся профилем отца, плавно ушел в гранитный колодец, Егор смотрел спокойно. Поминок не было. Пестухов отвез Алину Михаевну и Егора домой. Мать принялась разбирать отцовские бумаги, Егор томился. Хотелось уйти куда-нибудь, но оставлять мать одну было неловко. Тогда он сел за билеты для экзаменов по-русскому. До них, до экзаменов не так уж далеко, а классная Роза постарается свести с Петровым все счеты. Груди встанет на его пути в девятый класс. Ну, поглядим. На следующее утро Егор с облегчением пошел в школу. В классе посматривали на него с молчаливым сочувствием. Даже Роза. О разборе истории с рукописью никто не напоминал. Егор подумал, что первый раз отец действительно защитил его по-настоящему. Своей смертью. Это была нехорошая мысль, он понимал, но мыслям-то не прикажешь. Юрка Громов на первой перемене подошел и просто сказал. «Егор, может помочь в чем-то надо?» «Когда такое случается, всякие дела бывают». «Да нет, все же, вздохнул Егор. «Спасибо». И вдруг спросил. «А у тебя есть велосипед?» «Конечно». «Дашь прокатиться?» «Голова такая. Хочется, чтобы проветрило на скорости, чтобы от всего уехать». «Да бери, насколько хочешь. А у тебя разве нет?» Удивился Йорка. «Мать боится». У нее брат разбился на мотоцикле, она колеса видеть не может. Бутакова издалека поглядывал на Егора, словно хотел подойти и что-то сказать, но не решалась. Он не отвечал на ее взгляды. Ее предательство на недавнем собрании высветило Светочкину натуру полностью. Впрочем, какое предательство? Она что, в друзья записывалась к нему? Ну, подумаешь, газеты вместе развешивали? Да и ничего плохого она не говорила на собрании. Один раз только на Юрку вякнула, а так все молчал. Хотя молчание иногда тоже предательство. Ну а чего Егор хотел от нее? Прирожденная активистская деятельница, вечная дютанша, классной розы. Сейчас, небось, трясется, не повредила бы ей, что связалось с Венькиными газетами. Одно у Светки хорошее, фамилия. Был такой герой в первой севастопольской обороне. Даже два. Егор читал о них недавно в журнале «Вокруг света». Он теперь все внимательно читал, что попадался о Севастополе и о Крузенштерне. Когда Егор подходил к дому, его догнал Михаил. Ох, как Егор обрадовался. Пожалуй, впервые при встрече с Михаилом заулыбался так счастливо и открыто. «Ну что ж ты, не позвонил даже», — тихо сказал Михаил. «Я от Ревского узнал». О смерти Виктора Романовича. Егор насупился. аревский откуда знает? В газете даже объявления не было». «Знает откуда-то. Егор, это как? Из-за сердца». Егор кивнул. М -м, мать очень убивается. Да знаешь, держится». «Вот такая она жизнь», — сказал Михаил. Они шли вдоль дома, по сухому асфальту и от нагретой бетонной стены ощутимо веяло теплом. Апрель. «Пошли к нам», — позвал Егор. «Неудобно». «Ну ты что? Так и будешь всю жизнь от матери прятаться? Смешно же». «Не буду. Но сейчас не время. Давай погуляем». И пошли они по солнцу. Серые крошки снега еще лежали в тени заборов, а ветерок, шумевший в голых тополях, был совсем теплый. Михаил был без шапки. Егор тоже сунул свою вязаную шапку в карман. Спросил. «Ты специально ко мне приехал?» «Да. Ну, то есть я бы и так приехал, но тут еще совпало. Ведька домой привез, мать потребовала». «Ну вот, опять все пойдет у них кувырком». «Кто знает». Она вдруг начала такие письма слать. Соскучилась по Витеньке. Пусть едет скорее, все будет по-другому. А он? Да в том-то и дело, что и он тоже. К маме хочу. Может, наладится у них? Ах, не верится. Ну, поглядим. Захочет обратно, заберу. А спорить, когда мальчишка к матери просится? Особенно после случая с Димкой. Ревский рассказывал? Еще бы. «Как этот тип, которому ты вмазал, поживает?» Жаловался, сперва даже судом грозил. «Какой суд? Ты же его без свидетелей!» «Если бы. Это я Ревскому сказал, чтобы его не расстраивать, а вмазал я тому гаду при ребятах. И очень звонко. Но в суд он не пойдет, я ему пригрозил ответным иском о нарушении тайны переписки, которое привело к тяжким последствиям. А куда же он жалобы писал?» Приемник моему прежнему начальству, но старик ехидно ответил, что старший сержант Гаймуратов по состоянию здоровья из органов уволен и потому никаких санкций руководство приемника распределителя применить к нему не может. Тогда он разнюхал, что я устраиваюсь в Комсомолец, написал в редакцию. И что? Ничего, работаю, поэтому в многотиражке среднекамского проходства. Товарищ Витя Короткий в комсомольце развел руками. Я всей душой, но понимаешь. Впрочем, это и к лучшему. «Почему?» — не поверил Егор. «Правда к лучшему. Пришлось бы в университете переходить на журфак, а я не хочу». «По-прежнему в педагоге тянет?» «Ты знаешь, по-прежнему. Или пусть с ребятами работают такие, как тот, битый». А «Он все равно работает», — подумал Егор, но не сказал, чтобы не огорчать Гая. Сказал другое. «Многотиражка — это ведь все равно газета, журналистика. Там не потребуют перехода на журфак». «Там проще. К тому же при пароходстве организуется детская флотилия, что-то вроде клуба юных моряков. Меня берут на полставки инструктором. Вполне педагогическая должность». «А что ты смыслишь во всех этих, во флотских делах?» «Ну, все-таки. Читал, когда ты интересовался». Он усмехнулся. «И в детстве, как-никак, две недели на Крузенштерне провел. Чем не морская практика?» «Да, кстати, о Крузенштерне», — вздохнул Егор. И сказал, наконец, о главном. «Я тут такого нагородил. Если по шее надаешь, правильно сделаешь». И шагая с опущенной головой... Пиная на асфальте окурки и щепки, он рассказал все, что было с ним и с Наклоновым. Михаил слушал и несколько раз даже присвистнул. Сказал наконец: "Знаешь, у меня такая мысль тоже мелькнула один раз насчет Наклонова. Зимой, когда ты о его повести упоминал, но сразу улетучилась как чисто фантастическая. Смотри-ка, жизнь бывает похлеще фантастики." «Финал, как в романе Дюма». «Паршивый финал-то», — сказал Егор. «Дурак я». «Ну, что ж ты так себя казнишь?» «Конечно, дурак. Надо было подождать, когда напечатают, а потом шум поднимать». Михаил поморщился. «Знать и специально готовить ловушку? Это вроде той волчьей ямы». «А теперь повесть вообще пропала. И у нас нет, и он печатать не станет». «Думаешь, не станет?» «А вдруг переделает пилок и в издательство?» Егор улыбнулся горько, но с победной ноткой. «Но он же не знает, что у меня только пилок. Он думает, что вся повесть Курганова». «Дитя ты мое наивное», — грустно сказал Михаил. «Ничего он такого не думает». «Почему?» «Но он же не глупый мужик. Если бы у тебя была вся повесть, шум бы ты поднял гораздо раньше». Он, конечно, догадался, что у тебя только звукозапись с Крузенштерна и списанный с нее текст. «На той же машинке?» «Ну и что? Печать-то свежая?» «Впрочем, ты прав. На публикации он не решится. Побоится скандал. «Вот я и говорю. Дурак я. Надо сперва думать, а потом уж...» «Милый ты мой...» Гай оперся о плечо Егора. «Может, опять спина болит?» «На то мы и люди, а не роботы». Сперва шашки наголо и в бой, а потом уж соображать начинаем. Я вот тоже. Мне бы про того воспитателя, статью в газету, чтобы его к ребятам больше не подпускали. Спокойную такую, деловую. А я по морде. Хотя, честно говоря, не очень-то и жалею. Ну, он-то до сих пор там работает, не выдержал сейчас Егор. Нет, в интернате уже не работает. Ребята выжили. А дальше? Ну, поглядим. Я его из виду не выпущу. Беда только, что не один он такой. А у тебя -то в школе как дела? Помимо последнего скандала. Ничего, билеты долблю. Мне теперь, кроме как в девятый некуда. В первое попавшееся училище я не пойду, а подходящего нету. А уезжать нельзя, мать одна останется. Правда, в мае бабушка из Молдавии хотел приехать, но это ненадолго. Если приедет, появись в Среднекамске, хоть на пару дней. Егор кивнул. «Гай, мне этого пуще всего на свете хочется. Все время зимние каникулы вспоминаю. Иногда знаешь что? Когда тихо в комнате, кажется, будто хронометр стучит. Тот самый». Михаил оперся на плечо Егора посильнее. «Ну, вот и ладно. Приедешь, заберешь хронометр с собой». «Как с собой? Почему?» «По простой причине, Егорышка. Он твой. По наследству». «С какой стати-то?» — пробормотал Егор. Но от радости затеплели щеки. «С такой вот стати. Хронометр твоего отца. К тому же именно ты распутал историю рукописи Курганова». «Ох уж, распутал! Ну, все-таки...» Кстати, я, может быть, скоро приеду снова, еще до праздников. Тогда сам и привезу. На девятый день выдали в крематорию урну. Никого из посторонних при этом не было. Егор и Алина Михайловна поехали на Березовское кладбище на такси. Урну везли в хозяйственной сумке. Егор держал ее на коленях. В деревянном домике на кладбище стали они спрашивать, кто из рабочих должен пойти с ними закопать могилу. Как положено по выписанному наряду. Нужного человека не оказалось, ушел на перерыв. Небритый парень сказал Егору. «Возьми лопату да сам зарой, чего ждать, там и делов -то. Егор молча взял. И с лопатой на плече, с сумкой в левой руке, пошел по аллеям и дорожкам впереди Алины Михаевны. Было теплом. Между могилами лежал еще кое-где снег, похожий на крупную серую соль, а глинистые холмики уже все были открыты, из них лезли травинки. Жил тело мать и мачеха. Тихо было, солнечно, только гранитные чугунные академики и артисты смотрели с постаментов строго и отрешенно. Могила Сергея Михайевича Садомира, маминого брата, была выложена по краям гранитными брусками. Посреди ее в рыжей глине чернела вертикальная круглая нора. Очень ровная и узкая. Видно, рыли не лопатой, а специальным буром. Егор открыл сумку, развернул оберточную бумагу. Урна была белая, фаянсовая, буквы написаны серебром. Как на чашке, которую дарят на день рождения. Егор оглянулся на мать. Она тихо, сама того не замечая, плакала. С тяжестью на душе и с желанием, чтобы все скорее кончилось, Егор примерил выпуклую урну к отверстию. Гладкие бока ее оказались одной ширины с круглым каналом, как у снаряда, сделанного по калибру ствола. Руки уже не проходили. Егор снова посмотрел на мать. «Опускай», — шевельнула она губами. Егор ослабил ладони. Урна выскользнула и пошла вниз, толкая с собой воздух, как поршня. Он шелестом рванулся из-под этого поршня, бросил Егору в лицо запах глубинной холодной земли. Егор встал, засыпал круглую нору сухой рассыпчатой глиной. заровнял. К серому камню, памятнику Сергею Садомиру, прислонил он латунную табличку с именем Виктора Романовича Петрова. Мать положила два привезенных из крематория венка, погладила камень, шептом сказала, «Идем». Когда Егор отдал лопату, и они шли к воротам, Алин Михайловна вдруг заговорил: «Папа за несколько дней до смерти оформил завещание. Машину он оставил тебе. Лично». «Зачем она мне?» — помолчав, спросил Егор. «Я тоже думаю. Зачем? Может быть, продать?» «Можно. По крайней мере, будет на что кормиться, пока школу окончу. Если понемногу, на два года хватит». Мать быстро посмотрела на него. Егор сказал, «Летом, наверное, работать пойду, если где возьмут. А В училище или техникум я не собираюсь, мне нужна десятилетка». «Или думаешь, что не проживем? Мне много не надо». «Ничего я такого не думаю. Бог с тобой. Я с Мая на работу выхожу». «Куда?» «В отдел кадров. На электрон устроили. Не думай, что у отца на заводе были только враги». Егор пожал плечами. Он так не думал. Мать вдруг тихо спросила, глядя перед собой. «Егор, а ты простил папу?» Он сжался. «За что?» — Ну, за все. Вы вот так иногда немирно жили. — Теперь-то не все ли равно? — с усилием сказал Егор. — Может, не все равно. Может, он сейчас нас слышит и ждет ответа. Егор вспомнил фаянсовую выпуклую урну и черную нору. — Не верю я в это. — Ну и не верь. А вдруг? И ведь это не только ему надо, но и нам, тебе. «У меня еще есть время подумать», — мелькнула у Егора мысль. Но мать с каким-то жалобным молчанием ждала, что он скажет. Егор сказал неловко, «Чего уж теперь-то? Простил?» Мать быстро закивала и отвернулась. Недалеко от ворот кладбища стояла розовая, как пряник, нарядная церковь. Не по радостно сияли кресты. Алина Михайловна остановилась. «Горик, я, наверное, зайду, так, по традиции, а ты домой, ладно? Что тебе здесь со мной? Я скоро». Он понял, что мать не хочет звать его с собой в церковь. Наверное, будет его стесняться там. А может быть, просто хочет побыть одна. Он сказал спокойно и понимающе. «Ладно, я на автобус». И в магазин еще зайду, за картошкой. Сумка, в которой везли урну, была большая, килограммов десять войдет. Но когда мать поднялась на крыльцо и ушла в темную полукруглую дверь, за которой искрились свечки, Егор не пошел на автобусную остановку. Он постоял, хлопая сумкой по колену, и зашагал назад, к только что засыпанной могиле. Рядом с могилой была скамейка, серая от старости доска. Один конец на столбике, другой на перекладине, прибитый к сосновому стволу. Егор сел, привалился к дереву плечом. Сосна была корабельная, поднебесная. Высоко-высоко ходила под ветерком ее верхушка. Внизу ствол казался неподвижным, но Егор ощущал его чуть заметное живое шевеление. Грело солнце, в кустах галдели воробьи, сварливо кричала ворона. Сверху иногда сыпались желтые иголки, по веткам ближнего молодого сосняка проскакала белка с глазами-бусинами. Сейчас на душе у Егора не было тяжести. Он просто сидел и думал об отце и о других людях, которых тоже теперь нет. Почему же так были и нет? И зачем они были? Чтобы передать другим по наследству все, что сделали и все, что не сумели? Дети наследуют не только славу и подвиги отцов. Ошибки и слабости тоже. А должен ли он, Егор, что-то наследовать от инженера Петрова, если тот не родной отец? «А куда ты денешься?» — спросил себя Егор. «В самом деле...» От того, что было, никуда не деваться. А то как же, — с усмешкой сказал он себе, — в наследство машину, а все остальное забыть. Да провались она, машина. Если бы можно было забыть всю боль. Но ведь было и другое. С горки на горку я несу и горку. Хоть немного, но было. Чем же задавил в себе отец вот это хорошее? Страхом за себя? Боялся, что не сделают начальником цеха? Подставят ногу на пути к высокой должности? Или страх был другой? Оторвут от любимой работы? Или все вместе? Сейчас уже никак не узнать. Да, цех он все-таки построил. Но это ли самое главное в жизни? А что главное? У Крузенштерна главным были открытия, у Курганова — повесть, у Анатолия Нечаева — хитрые аппараты, чтобы проникать в морскую глубину. У Гая... Ну, у Гая, наверное, боль за неприкаянных, обиженных судьбой пацанов. Но ведь и Крузенштерн воевал с гадами, которые тиранили в корпусе мальчишек. И Курганов пригрел Толика, у которого не было отца. И Толик возился с Гаем и кинулся грудью на гранату. Учебная? Но он же не знал. А капитан-лейтенант Алабышев кинулся не на учебную. Не было Алабышева. А сколько было таких, как он? Было. И ротный политрук Нечаев, дед Гая и Егора тоже был. И, может быть, тоже в последний миг закрыл кого-то от осколков. Тогда, может быть, главное не плавание, не открытие, не книги а люди, те, которые растут, чтобы у них было меньше боли и одиночества, чтобы не уходили они от нас, как лейтенант Головачев и пятиклассник Димка. Но ведь без плаваний, без открытий, без книг тоже нельзя. Если без них, то зачем жить? Это ты бережешь свои паруса. Ну и берегу, и паруса, и книги. Вот дурак. Еще прошлой осенью думал, что книги бесполезны. Потому что они о чужих, не имеющих отношения к нему, к Егору, людях. Люди все имеют отношение друг к другу. Даже те, которые жили в разные века. Вон как в жизни Егора сплелись судьбы Крузенштерна и Толика Нечаева, Головачева и Курганова, Рязанова и Алабышева. Не было его? Да нет же, был. Раз столько мыслей о нем и столько из-за него событий. «Так что же все-таки в жизни главное? У всех людей. И у него, у Егора. И зачем люди живут? Чтобы каждый делал что-то свое, оставил след и передал другим в наследство? А если человек не оставит следа, если жил просто так и ничего не успел? Зачем, например, жил Кама, загубивший себя наркотиками в 16 лет?» Гитарные переборы и высокий голос Камы настолько отчетливо послышались Егору, что он даже оглянулся. Но нет Камы, сколько ни оглядывайся. Только осталось, что это песня. Мы помнить будем путь в архипелаге. Но ведь песня-то осталась. Это хоть что-то. Она кому-то поможет на свете. Пускай даже одному Егору. Все-таки она цепочка между людьми. Все-таки наследство. — Маленькая? Значит, надо что-то делать в жизни и за каму. — А зачем живут такие, как Копчик, как Курбаши? — А сам-то ты, кошак, зачем жил до недавней поры? Если бы не Венька, если бы не Гай, где бы ты был сейчас? Может, с Копчиком? — Но я же не сужу, я только хочу понять, и про себя тоже. — Ты не судишь Копчика? «Да ты убить его был готов!» «Да я и себя готов был убить». «Ну ладно», — снисходительно сказал Егор, второй Егор, спорщик и собеседник. «Все в прошлом. А что в будущем?» «А вообще, что такое будущее? То, чего еще нет, или оно где-то уже есть? Может, это просто прошлое с обратным знаком?» Может, найдут люди способ докопаться до самой большой тайны? Что такое время? Чтобы и нынешние дни, и те, которые давно прошли, и те, которые еще только будут, связать воедино и соединить всех людей, чтобы Егор мог ворваться в каюту Головачева и выбить из его рук пистолет. Конечно, это фантастика. Но иногда, ну как сейчас вот, кажется, что еще немного и тайна времени раскроется. Словно можно ее постичь без формулы математики, а вот так, напряжением чувств. Вот еще совсем немного. Кажется, что это не труднее, чем вспомнить забытое слово. Уже и буквы, из которых оно состоит, известны. Последние усилия нервов, и буквы эти выстроятся, и слово будет прочтено. Нет... Опять рассыпались, прыгают, мельтешат, как воробьи. Сверху снова упали сухие иголки. Егор запрокинул лицо. Верхушка сосны медленно плавала под облаками. Облака протыкал белый игольчатый след. Там, в десяти километрах от земли, внутри громадной дюралевой сигары-лайнера... Полторы сотни разных пассажиров мчались к своим заботам, к своему счастью и бедам. И, конечно, не знали, что под ними, на далекой земле, на кладбищенской скамейке у сосны, пытается разобраться в смысле жизни восьмиклассник Петров. И о других людях не знали. Даже о тех, кто рядом в самолете, в большинстве своем не знали тоже. Печальная мысль о великом разобщении людей затопила на короткое время все другие. В самом деле, люди — острова в океане. Миллиарды островов, громадный архипелаг. А пути меж островов, много ли их? Что на одном острове знают о других? А ближних знают, а о дальних? Дальние острова, чужие. Не потому ли в самолете, летящем на большой высоте, человек с легким сердцем нажимает кнопку бомбо-сбрасывателя. Да разве дело в высоте? Ведь бывает и вплотную друг к другу, а в кулаке — нож. А может, загадка времени и загадка разобщенности одна и та же? А ключ где? Опять проскочила белка. Черными бусинками глянул удивленно. «Ну ты что здесь сидишь так долго?» «В самом деле, сиди, не сиди, а все тайны жизни тут не раскроешь». Но Егор встал без досады и тревоги, и печаль его была без тяжести, со светлым зайчиком. Словно какую-то ниточку клубка тайн он все-таки ухватил. За памятниками и соснами, за недалеким дощатым забором проносились грузовики. Там, за тыльным краем кладбища, был восточный тракт. По нему ходили автобусы до центра. Егор не пошел к главным воротам, пошел к забору, понимая, что должна быть в нем калитка или щель. Когда оставалось до забора шагов 20, бурая прошлогодняя трава, лужицы и остатки снега в Рытвинах, Егор увидел в ряду крайних могил синий решетчатый обелиск со звездочкой. Из белый очень яркой на солнце табличкой. «Дима Еремин. 16 апреля 1971 года-19 марта 1983 года». Егор остановился, будто остановилось сердце. Уронил руки. «Димкину фамилию он знал от Гая». Значит, нашелся все-таки для несчастного Димки уголок на ближнем кладбище. Спасибо людям хоть на этом. Что здесь помогло? Хлопоты интернатского начальства, слезы матери. Димка, Димка, если каждый человек появляется на свете не зря, то зачем жил ты свои одиннадцать лет и одиннадцать месяцев? Может, для того, чтобы твоя судьба стала горьким упреком, предостережением для других? «Станет». Поблекший жестяной венок с мятой черной лентой был прислонен к обелиску. На ленте меловые буквы. «Дорогому сыночку отма...» «Ночек, прости меня. Егор сдернул шапку и жгутом скрутил ее в кулаках. То, чего не было на похоронах отца, случилось здесь. Тяжелый ком подошел к горлу. Егор быстро оглянулся. Он был один. Потом у забора, в лужице, среди вялой травы и мусора, Егор набрал в пригоршню ледяной воды, ополоснул лицо. Вытер мятым платком, постоял. Коричневая бабочка, живая, веселая, закружилась перед ним. Егор уронил платок и следил за ней, пока она не улетела в щель забора. Это было как глубокий вздох, как Прощение.